А вот как можно зайти в уборную одним человеком, а выйти совсем другим. В Большом Волжском городе С, в областном отделении Союза композиторов, давали дачные участки в пригородном районе с низдешним названием Уренгой. Там прежде стоял нефтеперерабатывающий завод, который постепенно демонтировали здешние специалисты по металлолому, однако же успевшие образовать огромное болото из керосина, солярки и источных вод то есть место для датчик было самое незавидное, и тем не менее из-за него разгорелись нешуточные страсти, так как время стояло уже экономическое, и каждый клочок земли можно было за что-нибудь допродать. Разгулу страстей отчасти способствовала мизерабельность помещения, которое занимали туземные композиторы. Это были две смежные комнаты с небольшим столом для президиума, бильярдным столом без одной ножки, парой десятков сборных стульев, портретом глинки на стене и, как это не покажется дико для человека 21-го столетия, удобствами во дворе. В тот день, когда раздавали дачные участки в Уренгое, обе комнаты до отказа забили жены, тещи, сестры и дочери композиторов. И в такой тесноте страсти неизбежно должны были распалиться до крайних пределов, что и произошло, как говорится в первых строках письма. Собственно, из композиторов не было никого. То есть один композитор как раз был, именно председатель эсского отделения самохвалов, который с молоду писал скрипичные квартеты, а потом подался в хоровики. Только он начал вступительную речь о значении шести соток угодий в творчестве композитора, особенно если тому близки народные мотивы, и он склонен черпать вдохновение в регулярном общении с поселянами, как его сразу стали перебивать. «Откуда там взяться поселянам?» — раздался голос из смежной комнаты. «Там двадцать лет назад передохли последние комары». «Вот именно», — сказал кто-то вслед. «Губернатор себе остров намыл посредине Волги, а нам пытаются всучить шесть соток зловонного пустыря. Мы, вдовы композиторов, не допустим». «Позвольте, позвольте», — возмутился председатель Самохвалов. «Откуда же вы вдова? Павел Иванович, кажется, жив-здоров. И прочие вдовы откуда, если у нас за последние тридцать лет ни один композитор, слава тебе, Господи, не помре». «Ну, будем вдовами со временем, потому что все изменяется, все течет. Так вот, мы, вдовы-композиторов, не допустим такого издевательства, чтобы выдающихся деятелей национальной культуры оставляли в дураках. Тогда, как некоторые другие, намывают себе целые острова. По крайней мере, пускай дают на семью хотя бы соток по двадцать Одним словом, тут началась склока, и уже стали переходить на личности. И уже жена дирижера Мишалкина, сидевшая у сводчатого окна, собралась сделать заявление на тот счет, что де давно пора оздоровить руководство областным отделением Союза композиторов. Как вдруг она занемогла животом, и ей приспичило в туалет. И надо же было такому случиться, чтобы в тот самый момент, когда Мишалкина устроилась в дощатой будке на дворе, грянул такой ливень, о котором впоследствии старики говорили, что будто бы такого разгула стихии не запомнят и старики. Вот уж действительно, разверзлись хляби небесные. Воздух вдруг потемнел, по крыше застучали дробные капли, точно кто-то горсть камней бросил, и затем на город обрушились такие неогары воды, что два часа городской пейзаж словно застело ребристое матовое стекло. За эти два часа Мишалкина прочитала всю переписку критика Стасова со Львом Толстым, подбирая одну к другой разрозненные страницы, кем-то заботливо заготовленные в углу. Когда ливень кончился, она вернулась на свое место у сводчатого окна. Даром что больше двух часов прошло, с клока все продолжалось и даже еще набиралось силу, так как открылось, что шесть соток угодий причитаются композиторам пожиже, сугубо областного значения. А тем, кто пьянствовал в балалайке со столичными знаменитостями, народное прозвание ресторана Дома композиторов, что на улице Горького, вход, как это неудивительно со двора. Негласно назначены гораздо большие участки. И не в Уренгое, а в кооперативе Розина и Фигаро. Мишалкина молчала-молчала, а когда вдруг выдалась пауза, высказалась решительно не в попад. Какие раньше люди были? Какие отношения, устремления, кругозор? Кругозор-то тут при чем? — устало поинтересовался председатель Самохвалов, который был до нельзя расстроен и утомлен. А при том, — сказала Мишалкина, — сказала и вышла вон.